27 январь 13 Миллиарды людей в этом мире и в том. Бесконечное разнообразие сознаний и близких так мало среди них. В тонком мире они распределяются по стоям. в этом по к ним в соответствии. Общий уровень поднимаем при помощи мыслей насыщения пространства определенным рядом идей. Задача необычайной сложности. Карма допускает близкий подход лишь в исключительных случаях. Общее воздействие мыслю безлично воспринимают, кто может. Карма — великая помощница нам в деле пробуждения сознания. Мы же сообразуемся с циклическими периодами астрологических влияний, которыми определяется течение эволюции земного человечества. И ко временем насыщаем пространство нужными мыслями. Учение, даваемые нами на грани великих эпох, всегда соответствует требованию момента и общего состояния сознания. Учение дается в обоих мирах. Доступ к нему незримо открыт всем, вернее, для каждого открытого к нему сознания, могущего вместить его положение. Часто одни и те же формулы учения произносятся в разных уголках земного шара совершенно разными людьми. Действует пространственное насыщение. Сознание близких является как бы конвейерами, постоянно выпускающими в пространство и окружающего сферы поток нам нужных идей, незримо оплодотворяющих сознание множеств. В этом состоит сущность пространственной кооперации. Век Майтреи усилит сотрудничество, видимое и невидимые. Упорство мрака уступит силе лучей идущего света.